Глава 13. В луговой криничке, над которой вербы держат молодой венец, купаются звёзды, а месяц ещё не забрёл к ним. Он залезает сюда, будто брошенный сиденой дед, забредает с саком в стовок, что расположился по соседству с криничкой. И хотя сравнение месяца с дедом слишком вольное, Данила усмехается своим мыслям. И взбредет же такое в голову, он подходит к окаменелому камышом к угой и вербами ставочку, и вправду видят, как из камыша, полный луной, выплывает седая голова деда Ярослава. Дед кажется не идет, а плывет по зелени, держа на плече плохонький расшатанный сак. В далеком поле месяц рассеивает серебро и сон, от обсюда выходят копны и капюнки. Старик поворачивает голову на восток и говорит ни к кому не обращаюсь. Вот и казацкое солнце зашло, а потом роса начнёт выпадать. Какой же ты хороший, белый свет, до да надо будет покидать тебя. И нет сейчас на лице деда и тени горечи, а есть только одно спокойствие и грусть. Данила подходит к ставку по осоке, что попискивает под ногами. Пережидает, пока старик поговорит сам с собою, присматривается к камышинке, к которой коснулась рыба, прислушивается к лепету ручья, что никак не уляжется на ночь, и от всего этого у него сходит накопившаяся за день усталость и зной. Где-то а что-нибудь стоящее есть в этой воде. А сейчас увидим. Есть тут что-нибудь, или может девчат по разгоняли все живое по камышам? Вечером тут купаются девчат с поля и звезды с неба, а ночи одни русалки. Старик поднимает выбеленную голову, хорошенько приглядывает к небу, что оно принесет завтра. И что-то родное, привычное и вечное есть в этом чтении небесного письма. Так как к погоде или к ненастью подсмеивается Данила, к погоде убежденно и даже торжественно говорит старик и весь в белом выходит из камышей. Хорошее в этом году лето, и зерно мы погоды и хорошее. Жаль только, что мои косточки осенью посетила. Так зачем же вам бродить по воде? Рыбак вздохнул. Если я в свои лета стану думать только о старости, то это уже не жизнь, а синяя тоска. Будешь купаться? Подожду, пока не поймаю свою золотую рыбку, щурится Данила. Золотую уже не поймаю ни те года. Вот карася или ленька наверняка добуду. А когда же мы с тобой поймаем полупудового карпа? Даже полупудового таков над подождать. 200-граммовый уже есть. Люблю, когда вода пахнет рыбой, а не пиявкой. Старик осторожно погружает сак в стовок, подводит ближе к берегу, нажимает ладонью на дужку, а ногой стоп ко дна начинает загонять рыбу. Потом проворно вынимает свою снасть, выходит с ней на берег и вытряхивает всё, что есть в ней на траву. Теперь смотри, В роголистнике блеснули часто, затрепыхались два карася величиной с ладонь. Не густо, но и не пусто, говорит старик. А было же когда-то здесь и воды, и рыбы, ставочки один за другим, как манисты блестели. Да поменьшало, зверивали с уптица, мне обе рыбы в воде, а пчелы под ногой уже и совсем не найдёшь. Вот обеспечим людей хлебом, тогда и за пчёл доставки возьмёмся, не всё сразу, рассудительно отвечает Данила. Пока у бабы испекутся кыныши, калачи, у деда не станет души. Вот за этим стовочком и другими стовочками, когда-то я присматривал, тогда черки и утки к моим ногам подплывали. А сейчас, как очумелые, летят от человек. Теперь птицы ко мне только в снах подплывают. И почему мы такими немилосердными стали к птице или к тому же зайцу? Детям о нём сказки рассказываем, а сами истребляем его до чисто. Завтра придёшь ко мне на рыбку? Вряд ли где жатва. Тогда я тебе на поле принесу. Всё у вас нету времени. А вот у нас было и времени больше, и нервов меньше. Иной раз смотришь, такое молодое, такое еще зеленое, а у него и это болит, и то болит, там хромает, а там жмет, еще и нервы треплет себе и другому. А мы что-то об этих нервах и не слыхивали. Вы так говорите, дед, будто у вас ничего не болело. Старик задумался, что тут вспоминает, оболел да сыну. Однажды и у меня болело. Поперёк живота схватило. И от чего-то боль взялась, а барский жеребец ударил копытом. А у него ж проклятого копыт было как ведёрко. Данил рассмеялся. Дед, это вы правду говорите или выдумываете? Сущую правду. Когда-то был я здоров, как гром. А вот теперь осень забирается в кости, в глаза. Уже и нитку не вдену в иголку. Года, года. Да и снова медленно, степенно во всём полотняном побрёл в воду, нагнулся над саком, что-то прошептал ему или камышу, или рыбе. Мягкой луговой тропинькой Данила вышел на степную дорогу и направился не в село, а к ветреку, который так хорошо вписывался в окружающий мир. Там под грохот жерновов, под скрипование снасти и тёплый шорох муки и захватит его короткий степной сон. Есть же блаженство на свете. Только надо понимать его. А разве не блаженство, когда между крыльями ветряка поднимается месяц и снова пробиваясь из темноты, таинственно оживает, дымится степь. По висячим ступенькам, которые скрипом пересчитывают каждый шаг, Данила поднимается на маленькое крылечко под двухскатной крышей и заходит в ветряк. От деревянного короба оборачивается старый согнувшийся мельник, чуб его взлохмаченные шмели бровей, усы и даже морщины на лице присыпаны душистыми пылинками свежей муки. А где же Микол Константинч люди? А люди отдыхают себе, потому что коротка ночь, Петровочка, всеми морщинками усмехается мельник, и с них осыпается мука. И вы сами засыпаете, сами имеете? А как же? Это моё время. Жатва. Старик теплым взглядом обвел мешки, что словно начележники улеглись вокруг мучника. За ночуешь у меня? За ночую, если не наскучил. И не говори такое, погрустнел мельник. Сыновья мои разъехались по морям, океанам, им уже не до старого ветряка, не до старого батюка. даже письма ленится писать всё бьют телеграммы а я почему-то этих телеграмм и до сих пор боюсь кто знает что они могут принести ты слыхал что мой старшенький уже пароход водит слыхал микол константинович о том пароходе пишут может уместится всё наше село даже с хуторами и приселками просил приехать к нему на море Но да я никак не могу оставить свой ветряк. Врос в него телом и душой, да и конец. У меня есть дыни качанок, может, попробуешь? Мёдом пахнет. Что значит, летушка? Старик подошёл к ящику для зерна, взял оттуда дыню, полоснул по ней ножом, и запах мёда сразу перебил запах муки. Летушка, снова повторил мельник. поставил в верх дном ящик, положил на него дыню. Это не то, что зимняя луковица. Потом выгреб муку из мучника, завязал морским узлом мешок и похлопал его, как любовно похлопывают рукой детей. Так и живет человек на свете возле крыльев, в работе, в любви к хлебу насущному, к человеку, к слову человечному. И есть что-то святое в его руках, когда он по ступенькам поднимается к коробу и засыпает зерно, или когда прислушивается к тёплому шёпоту муки далёту крыльев. Возле ветряка загромыхали колёса. Потом послышался весёлый девичий смех. Мельник повернулся и, дою от старости, ему ки голову к раскрытой двери. Ещё кто-то к молоть подъехал. и ночью не доспал